Глава 2. Даркур ушел, и Мария отправилась в постель, оставив Артуру записку с просьбой разбудить ее, когда он приедет из аэропорта. Мария всегда так делала, и Артур всегда игнорировал эти просьбы. Он был очень заботлив и не желал понимать, что она хочет, чтобы ее разбудили, хочет его видеть и говорить с ним. Мария не стала читать книгу, чтобы уснуть, а она, как правило, не читала в кровати. Вместо этого она обдумывала какую-нибудь тему которая ее, в конце концов, усыпляла. Что-нибудь серьезное, надежное, старую, знакомую тему, ну, не слишком трудную, чтобы не прогнать сон. Что выбрать на сегодня? Даркур велел Марии не подавлять свою раблезианскую натуру, не морить голодом полнокровный раблезианский юмор, который в полной мере принадлежал ей до встречи с Артуром, не ужиматься до размеров обычной жены, а то она не сможет быть настоящей женой. Хорошая тема, наводящая сон. Семикратный смех Бога. Кажется, о гневе Бога, о его отмщении, о карах и многоразличном недовольстве современный мир и без того хорошо знает, даже несмотря на все и всяческие попытки выкинуть Бога из головы. Хорошо, будем думать о его семикратном смехе. Идея семикратного смеха на взгляд современной религии покажется очень странной. Она принадлежит гностикам. А потому, конечно, еретическое, в рамки христианства не укладывается Бог, который смеется. То, что Бог мог возрадоваться тому, что Он сотворил, и что вся вселенная родилась из Его радости, сама мысль об этом полностью чужда миру, одержимому серьезностью, легко переходящей в уныние. Что же такое семикратный смех? Первым был смех, из которого стал свет, как говорится в книге Бытия. Потом смех Тверди, то есть Вселенной, которую мы только начали осваивать. Можно сказать, попробовали космос одним пальцем ноги, как купальщик холодную воду. Мы сочиняем страшилки про космические корабли, невидимо шпионящих за нами зеленых человечков с антеннами, и общее ощущение своей неполноценности перед беспредельным пространством. Каково это Богу неизвестно, но нам точно не очень смешно. А третий смех? Это был смех разума, верно? Вот такого Бога, кажется, можно полюбить, такого, который воссмеял в жизнь разум, как только уготовал для него место. Древние мыслители считали, что разум — это гермес, а гермес — очень подходящее олицетворение разума, ибо он чрезвычайно многообразен, изменчив, двойствен, неоднозначен, но если воспринимать его правильно, то он жизнерадостнейшее творение в своей неустанной изобретательности. А что было дальше? Четвертый смех называется смехом продолжения рода. Сюда относится не только секс, но всякий рост и размножение. Все же секс был определенной частью этого смеха, если не всем смехом, как, должно быть, смеялся Бог, ошеломляя Гермеса такой невероятной задумкой, и как, должно быть, смеялся Гермес, когда эта великолепная шутка до него дошла. Хотя Бог и Гермес наверняка знали, что до многих людей она так и не дойдет, и что они даже если можно так выразиться, испортив шутку. И вот, чтобы справиться с людьми, не понимающими шуток, Бог рассмеялся опять, и возникла судьба или предопределение. По сути, тот самый воск, на котором, как уверял Даркур, мы все оттискиваем свою печать, не всегда зная, что она такое. Господь, катаясь от смеха на своем престоле, знал, что судьба не может работать вне определенных рамок. Поэтому Он, видимо, уже изнемогая от смеха, Воссмеял время, чтобы судьба могла действовать последовательно и тем самым дал людям, лишенным чувства юмора, возможность до скончания веков припираться о природе времени. Но тут Бог, может быть, с подачи Гермеса, понял, что он, кажется, чересчур суров к созданиям, которые населят сотворенный мир. Он рассмеялся в последний раз, и плодом этого смеха стала психия душа. Этот смех — дал всему творению и в первую голову человечеству шанс соприкоснуться с Господним весельем. Не овладеть им и уж, конечно, не понять его полностью, но найти способ присоединиться к нему хоть отчасти. Бедняжка-психея, бедняжка-душа, с каким упорством наш мир мешает ей на каждом шагу. Он считает ее, если вообще вспоминает о ее существовании, мрачной бестелесной девой, по большей части не способной отличить свой духовный локоть от своей же метафизической задницы, и никто не понимает, что она истинная супруга и соратница Гермеса. Вот и все. От усилий, которые понадобились, чтобы выудить из памяти давно лежащие там сведения, Марию потянула в сон. Но она еще успела осмыслить заново слова Симона, заклинавшего ее не морить голодом свою раблезианскую натуру. У Марии тоже есть гермес и душа, и она должна жить с ними в истинной дружбе, иначе перестанет быть Марией, и ее брак пойдет под откос. Ей нельзя забывать, что Рабле знал и любил легенды об Артуре и питался их духом, даже пародируя их. И, конечно же, она будет сильнее любить своего собственного Артура, если не станет принимать его чересчур всерьез. — Великодушие. — Разумеется. Но избыток добродетели чересчур легко переходит в слабость. Мария уснула. Артур, вернувшись около часу ночи и прочитав записку, улыбнулся с нежностью и пошел в другую спальню, чтобы не будить жену.